Он был зол и голоден, денег ни хрена. Он даже подумывал не пойти ли разгружать вагоны, хотя и за подлой это тому, кто мнил себя первосортным частным охранником. Едва Тарас вступил в коридор, как его взгляд упал на ярко-жёлтый детский горшок, благоухавший возле соседской двери. Обычно Тарас отворачивался, чтобы не смотреть, но сегодня Ты! громыхнул он, заглушив дым сигарет с ментолом в исполнении дуэта Нэнси. Ты там говно собираешься из коридора убирать? А когда я её обнимаю, всё равно от тебя вспоминаю, доносилось из комнаты. Ах ты шалава! взречал Тарас и бросился крушить дверь. Музыка смолкла. И на пороге появилась Вите собственной персоны. Из-под капны нечесанных волос на Тараса щурились злые голубые глаза. На самом деле Виктория была очень хороша собой, но только не в эту минуту. Чё орёшь? Спросила она. Чё надо, козел? Короблев никогда охранял их с Вали и Ларек, но и тогда они не слишком дружили. Ты падла! Взвился Тарас. А ну немедленно убери дерьмо! И не подумаю. Вите смотрел он на него принципиально скрестив на груди руки. Ща в рожу выплесну, блин! А ты попробуй. Прочирило сквозь зубы Вите. Вернется Валентин? Он с тобой разберется? Вынеси, я сказал. Вите повернулось, не соизволив ответить, хлопнуло дверью. И заперлась изнутри на ключ. Падла, выкрикнул 15 раз и с размаху наподдал горшок. Тот взмыл в воздух, пролетел как футбольный мяч по коридору и силой грянул о дверь в ванной. Аназы щедро разлетелись по стенам, полу и потолку, а ёмкость из-под них с пластмассовым грохотом покатилась в сторону кухни. Раздражённый сопя, Тарас завернул в заугль и удалился к себе. Кроме картошки на постном масле жрать было нечего, даже луковки не завалялось. Жидкая часть анализов постепенно подсыхала, распространяя соответствующий запах. Твёрдая фракция так и осталась красоваться аккуратной горкой посреди коридора. Первым обнаружил непотребство Гриша. У него нынче было всего три пары, и он радостно спешил домой, чтобы почитать в приятной тиши, устроившись у огромного полукруглого окна. Комнаты Борисовых была средней частью дореволюционной гостиной. Однако, стоило ему открыть дверь, и хорошее настроение испарилось. В нос ударил запах Мало чем иступавший ароматом сортира на провинциальном вокзале, безобразие, расстроенно подумал молодой педагог, совсем распустились. И бочком по краешку опасной зоны стал пробираться к своей комнате. Затем явилась Таня Дюргункова, которую сопровождал мелковатый мужчина с железной фиксой во рту. Оба были подозрительно веселы. А что ещё подозрительный несли матери чты сумки с пустыми бутылками. Домой они из дома. Ох, гля, насрали, радостно закричала Таня и хрипло захохотала. Вот дошли. Смотри, Лёнь, какую кучу наделали. Так сама говорила. Ухмыльнулся Лёня. Сертири засядут, другим мочи нет ждать. Может и нам теперь так. Ххах, долетань. Давай, подзадурил Лёне и радостно осклабился. А я смотреть буду. Они смачно прошлёпали по коридору и ввалились к себе в комнату, даже не обтерев обувь. А что? Не ногами идём, что мыть-то? Удивилась бы Татьяна, если бы кто сделал ей замечание. Громкий разговор привлёк внимание тёти Фиры. Она плотно закрыла дверь в тамбур, чтобы не выбежал Васька, и выглянула в коридор. Ей не понадобилось долго ломать голову, вычисляя виновников, столь же очевидно была и первая кандидатура в уборщицы. Тётя Фира почувствовала, как на глаза навернулись слёзы. Но почему? Она на старости лет Ещё и воссонизаторши угодила. За что?